Не перестаю удивляться тебе, Родной ты мой русский человек. Вечно готов ты кому-нибудь помогать, Словом ли, делом, Последним куском хлеба, Рубашкой последней. Чужой бедой горюешь ты, А придет своя большая Сдвинет силой невидимой, Поставит плечо к плечу с другими, Соберет воедино, Ибо ничто так не сближает русского человека, Как общая беда, горе общее. Весь день и всю ночь не приходил он в сознание. Весь день и всю ночь не отходила от него медицинская сестра Сашенька Закатова. Сидела почти не шевелясь, прислонившись лбом к прохладной металлической спинке кровати. Серёжа Паярков очнулся в липкой, тяжёлой темноте. Хотел пошевелить руками, не смог. Попробовал подняться, не вышло. Болела голова, грудь, ноги, всё его тело. Он ощутил себя, словно бы разобранным на части. Отдельно туловище, руки, ноги, голова все это мучилось и жило помимо его воли, само по себе. И только липкая темнота была общей. «Где я?» – подумал Сергей и вдруг вспомнил все, что произошло с ним, казалось бы, минутой назад. В то утро он легко, как всегда, взбежал на площадку пульта управления, и хлопнул по плечу уже поднявшегося туда оператора Степана Булыгина. Приветствую вас, Степан. Э, как вас по батюшке-то? Никак не могу запомнить. Батькович, дяденька, здравствуйте. У Степа не в настроении, да? У Степы что-то случилось. Ничего у меня не случилось, просто не выспался. Ай-яй-яй, Степа, Степа, а ночью-то ну, спать надо. Ты Ниночку-то хоть через день провожай. ну чем тут Ниночка? А как же ни при чем, Степа? Она ж за городом живёт, так? Так. Ну вот, пока ты её домой доставишь, пока попрощаешься, угу. пока подождёшь, когда в окне её погаснет свет, уходит последняя электричка и топаешь ты, Стёпа, в город пешком. Угу. Приходишь домой, смотришь на часы выясняешь, что спать тебе не имеет смысла, так как скоро на работу идти надо, верно? Верно. Ты что, волшебник? Ну, конечно, Стёпа, а ты что, не знал? Предполагал. Только на этот раз волшебник ошибся. Да ну. Вот тебе и ну. Все было бы так, как ты наколдовал, если бы жена Гохи за Заплотина не собралась родить. Так? Да, и вместо того, чтобы провожать Ниночку, Степан Булыгин проторчал всю ночь у родильного дома, поддерживая бодрость духа, в растерявшемся будущем отце семейства. Не шутишь, Стёпа? Не шучу, Серёжа. Что ну, же сразу не сказал? Чудило. А где Гоха? А где Гоха? Всё там же стоит столбом и глазами в окна обводит. А когда должно произойти? Не сказали? Сказали, к утру. Так может уже? Может. Так надо же действовать, Стёпа. надо Серёжа. Значит так, ты печи смотрел? Смотрел. Пятая опять потрескивает. Ну, ей положено трещать. она у нас лапушка экспериментальная. В два раза быстрее других трудится. Ладно, я посмотрю. А ты обойди ребят, так. пусть каждый даст сколько может. Верно. И в мястком забеги, пусть раскошеливаются. Не каждый день человек-то родится. Конечно, Его Сережа. встретить как следует надо. Ну, жми, Стёпа. Жму, Серёжа, жму. Он стоял и смотрел вслед удаляющемуся Степану, когда услышал вдруг за спиной сильный треск. Услышал треск степан остановился на ходу, замер.